Глава вторая. День сталинской авиации. В день воздушного флота я по обыкновению рано утром отправился в штаб узнать, нет ли разрешения на вылет. Оказалось, оно только что пришло. Я был несказанно рад. Наконец-то после вынужденной передышки вернусь на фронт. В эту минуту по радио передавали сводку. Войска второго Украинского фронта перешли в наступление. У моих старых однополчан горячие дни. Хотелось вылететь к месту назначения сейчас же. Но надо было уточнить погоду. Пока я выяснял, можно ли сегодня вылететь, в штабе появился командир. Вас-то я ищу, товарищ капитан. От души поздравляю с награждением второй золотой звездой. Он обнял меня и, широко улыбаясь, добавил, не дав мне вымолвить ни слова. А наша учебная часть награждена орденом Красного Знамени за успехи в подготовке авиаторов. Я вас сегодня не отпущу. Да и погоды пока нет. Вы должны провести с нами вечер. «Ведь вы, товарищ капитан, у нас начали готовиться к боевой деятельности. А завтра утром вас проводим. Решено?» Я был рад и за себя, и за учебную часть. Сколько ее питомцев воюют уже не один год на фронтах Отечественной войны. Трудно выразить словами все, что я перечувствовал в тот день. Я думал о том, что буду драться с врагом, не щадя своей жизни, стоять насмерть за советскую родину. Что постараюсь отблагодарить партию великого Сталина, что отныне обязан еще упорнее совершенствовать свою боевую выучку, бить врага храбро и умело. Думал о том, как мало еще мною сделано и как много нужно сделать, чтобы оправдать высокую награду. В 17 часов по приказу Верховного Главнокомандующего Москва от имени Родины салютовала советской авиации. После салюта командир устроил праздничный вечер, а на следующий день рано утром я вылетел на Первый Белорусский фронт. Быть одному в воздухе непривычно и томительно. Маршрут длинный, несколько сот километров. Лечу над Белоруссией, тяжело смотреть на разваленные пепелища. Останавливаюсь в родном городе Мухина, Гомеле. Он так разрушен, что трудно представить, каким он был раньше. Вспоминаются слова Василия. У меня большие счеты с фашистами. Кончится война, и мы отстроим этот город и тысячи других советских городов. А пока... Надо сделать все, чтобы скорее уничтожить врага. Позади уже Баранович и Брест. Я лечу в прифронтовой полосе.